Глава седьмая. Ухил и допрос шрама. Глубокой ночью, недалеко от города Борна, прямо над горой появился старик. Одет он был в черный балахон с фиолетовым ромбом на левой стороне груди. Капюшон лежал на плечах, не скрывая лица. У него были длинные белые волосы ниже лопаток, истинно черная борода до груди и ярко-пурпурные глаза. «Где-то здесь, я чувствую, где-то здесь», — бормотал он, оглядывая землю под собой. Вот уже чуть больше месяца он телепортировался с места на место в поисках всплеска рождения глаза фиолетового неба, что едва уловил одним спокойным вечером. «Нашел!» — воскликнул старик, и в следующее мгновение, небрежно щелкнув пальцами, переместился в пещеру, оглянулся и пробормотал. Какое хорошее формирование. Если бы его не повредил какой-то недотёпа, я бы никогда не нашел это место. Это стиль хранителей массивов? Неужели кто-то из них оставил тут наследие? Интересно. Пять точек концентрации энергии. Тут, видимо, были какие-то пилюли. Хранители массивов раньше любили улучшать препараты таким образом. Он достал стеклянную бутылку и заглянул в горлышко, обводя донышком вокруг. «Биозары! Неужели они помогли пробудить глаз неба? Вряд ли!» Старик снова телепортировался и оказался над городом. Он стоял, внимательно изучая каждую его улочку. Спустя несколько секунд замер, пристально разглядывая район за городской стеной. «Хм, вроде тут». В следующее мгновение он бесшумно перенесся к землянке Ниэля и Мии. Аккуратно отворив дверь, старик вошел в комнату, низко пригнувший, чтобы не удариться о притолоку, и увидел мирно спящего мальчика. Прищурился. Над мальчиком появилась ярко сверкающая золотая монета. «Монета судьбы!» В ужасе воскликнул старик и, не ни секунды, тут же телепортировался в пещеру Хильдефона, где у него сразу же подкосились ноги. Он упал и закашлялся, сплевывая сгустки крови. Каждый вздох давался ему с огромным трудом. Он чувствовал, как в его сердце появилась печаль, сильно подавляя его силы. «Даже маленький осколок души высшего бога может запросто прихлопнуть такого полубога, как я». «Как тут оказалась монета Синди?» «Почему она нацелилась на нашего избранного? Мне срочно нужно связаться с храмом». «Ну как? Мои силы полностью запечатаны, я даже ходить сейчас не могу», — думал старик. Он попытался использовать пространственное кольцо, но не смог, энергия была полностью запечатана. Старик обреченно облокотился о стену пещеры и закрыл глаза. Неэль проснулся от тихого разговора. Привстав, он увидел Мию и симпатичную женщину тридцати лет, одетую в серое платье. Ее волосы были убраны под серо-коричневый платок. «Тетя Ленира, спасибо вам большое за еду. Простите, что не посещала вас в последнее время», — смущенно сказала сестра. «Ничего страшного, Мия. Но не случилось ли у тебя чего? Почему ты перестала приходить на работу? Заболела? По-моему, ты изменилась. Что с твоими ресницами? Почему они белые?» «Да и кожа чистая какая!» с Сомнением ее разглядывая, произнесла Ленира. «Нет, все замечательно. Просто в последнее время у нас все хорошо с питанием. Я решила остаться дома и помочь брату», — неуверенно ответила Мия и отвела глаза. Ей не хотелось врать, но и выдавать секрет было небезопасно. «Ну, хорошо». Без сомнения, у Лениры остались вопросы, и объяснения Мии ее не удовлетворили, но она отступила. посмотрела пронзительно и сказала, «Помни, что ты всегда можешь прийти ко мне, если у вас закончится еда». «Большое спасибо. Я никогда не забуду вашу доброту». Мия глубоко поклонилась уходящей Ленире. В ее глазах блестели слезы. Нель лежал и смотрел на закрытую дверь. Эта женщина не раз спасала их в тяжелые времена. Он теперь знал, что она работала на клан матери, но все равно был уверен, ее добрые поступки исходили от сердца. Но расслабляться и забывать о ее миссии не стоило. Скорее всего, она заметила, что Мия стала одаренной, и скоро клан Лоу тоже об этом узнает. Нель поморщился, считая трещинки на потолке. Почему все не может быть легко и просто? Пока Мия возилась на кухне, гремя посудой, он раздумывал о возникшей ситуации. Его мысли прервал стук. Нель подскочил с постели и поспешил открыть дверь. За ней стояли приглашенные мужчина с дочкой. В оборванной одежде и голодные. Выглядели они довольно жалко. «Вы приглашали нас к себе», — неуверенно начал мужчина и осекся. За несколько дней в его глазах появилась вековая усталость, а морщины на лбу и вокруг рта углубились. «Да, вы достаточно нагулялись по яме?» — улыбнулся Ниэль. «Заходите, поговорим». Мужчина и девочка неуверенно зашли в дом. «Расскажите про ваше путешествие», — попросил Ниэль. Ему было любопытно послушать об их приключениях. Мужчина был крупным, с объемным животом и вторым подворотком. Волосы светлые, а глаза карие, как и у дочери. Симпатичные девочки с живым взглядом и чуть оттопыренными ушами. Нель узнал, что первым делом они отдали все спрятанные от стражников деньги за старую землянку, и на пропитание у них ничего не осталось. В итоге, обменяв свою неплохую одежду на обноски и немного еды, они вспомнили о странном мальчике и решили воспользоваться его предложением. «Еды я вам просто так не дам. Неэль строго сжал губы. Вам придется поработать». «Что нам надо делать?» — испуганно прошептала девочка. В уголках ее глаз скопились слезы. «Сначала представьтесь. Расскажите, кем вы были и как попали сюда». «Конечно». Поспешно кивнул мужчина. Меня зовут Ухил, дочку Элура. Я владел небольшим ателье в городе. Какие-то люди обратились с просьбой продать им мастерскую, но я отказал. Мой дед душу в нее вложил. Я не мог вот так продать все дело его жизни. Он гневно сжал кулаки. Но через два дня ко мне пришли и сказали, что я стал банкротом. Просто показали какие-то бумажки и не дали время объясниться, а потом позвали стражей. Дальше вы видели. Ясно. Нель задумчиво постучал пальцем по подбородку. «Ухил, ты будешь учить нас, как в школе». «Учить?» Тот удивился. «Да. Научишь нас писать, читать, географии, ну и другим базовым дисциплинам, которые должен знать каждый». Нель мог бы найти учителей в яме, но не доверял тем, кто долгое время жил в нищете и голоде. «А, дочка?» Ухил жевал губу, обдумывая предложение, и не мог поверить в услышанное. Он ожидал, что их нагрузят тяжелой черной работой, но это... Это было настоящим чудом. Элура пусть помогает Мии по дому. Готовка, уборка. Вы должны знать, что я не собираюсь долго оставаться тут. Скоро я выберусь отсюда. И если вы будете хорошо служить нам, я заберу вас с собой. Нель зажег на кончике пальца огонек. Он хотел, чтобы отец с дочкой ему помогали искренне. «Одаренный!» — воскликнул Ухил. «Да». Ниэль кивнул и постарался элегантно потушить палец, подув на него. Элура оценила представление, широко раскрыла глаза и распахнула в удивлении рот. «Но почему вы тут? Вы же можете пойти в любой храм, там вас примут и устроят!» Ухил удивленно мотал головой, одаренный в яме. Хоть одаренные и не были редки, но устроиться им было намного легче, чем обычным людям. «Мы не пойдем никуда!» Нель скривил губы. У нас есть свои причины, и вам не стоит лезть ни в свое дело. Любопытство сгубило кошку. Он строго взглянул на Ухила, и тот вжал голову в плечи. Понял, не буду спрашивать. Мия, возьми с собой луру и захвати трав побольше. Нель встал. Идите к Йодем. Я пока наведаюсь к Лупоглазу, попробую выменить у него констовары и матрасы с одеждой. Ухил, ты со мной. Лупоглаз владел небольшой лавкой на главной дороге. У него можно было раздобыть все, что угодно, кроме еды. Дорога до невзрачного домишки заняла минут десять. Нельсу хилом подошли к главному входу и постучались. Дверь открылась. Выглянуло лицо с зауженным подбородком и вытаращенными глазами. «Чего тебе?» — хрипло спросил у поглазой. «Мне нужна бумага и стальное перо с чернилами. Пятьдесят листов бумаги, четыре пера. Еще нужно два матраса соломенных и одежда для мужчины и девочки». Нель немного подумал. И одеяло, чтобы укрываться было чем. А еще два набора посуды вместе с баклажкой. Он протянул удивленному торговцу два растения, которые по редкости были сравнимы с трехсветной камфорой. Лупоглаз взял травы, покрутил их перед носом, еще сильнее вытаращив глаза, и зашел в дом. Через некоторое время дверь вновь открылась, и он вышел с большим баулом и бумажным пакетом. Глянул на Ниеля, поставил все на землю и зашел обратно, не произнеся ни слова. Пока Ниэль с ухилом тащили купленное до землянки, Мея с Элурой подходили к воротам тетушки Хьоды. Мея хмурилась, кусала губы и зло сжимала кулаки. Тут ее брата чуть не убили. Элура шла следом, робко оглядываясь вокруг. Она никогда не представляла, что с ней может случиться нечто подобное, что ее выбросит из города в царство крыс и бедняков. Для нее яма была адом. Больные люди, грязь и голод. Вот что окружало ее с той минуты, как она попала сюда. Посещение дома Хьоды прошло на удивление гладко. Та удивленно смотрела на Элуру, видимо, узнав ее. Мысленно посетовав на превратности судьбы, ведь именно из-за ее интриг ухил потерял все, она положила детям поесть. Но Мия холодно отказалась. Не став спорить, Хиода собрала девочка много еды, в свертке было и мясо, и овощи, и фрукты с пряниками. Намного больше, чем им полагалось. Неужели у нее совесть проснулась? Или она надеется произвести хорошее впечатление на Нера? Думал Ниэль, не разглядывая разнообразие еды, когда девочки вернулись и разложили все на столе. Ухил сидел рядом и, судя по его виду, пытался не захлебнуться слюной. — Может, Элура с вами поживет? Затаенной надеждой поинтересовался Ухил, пока девочки готовили поздний завтрак. — Нет. Неэль покачал головой. Вот когда переедем из ямы, тогда будем жить вместе, а сейчас это вызовет ненужные толки. Но вы можете приходить каждое утро. Хорошо. Обреченно выдохнул Ухил, а затем попросил: Пусть хоть сегодня с вами останется, ей очень одиноко одной. Только сегодня. Нель не хотел впутывать Элуру и Ухила в свои проблемы. Сейчас рядом с ним слишком опасно. После сытного завтрака, когда настало время учебы, Ниэль засыпал Ухила кучей вопросов. Какой сейчас год? Сразу начал он, как только они сели. Мия и Лура тоже с интересом слушали. 2324 год со дня Великой Ассамблеи, ответил Ухил, удивившись такому вопросу. Что за ассамблея? Погоди, погоди. Давай я буду рассказывать тебе о нашей истории, а ты будешь задавать вопросы, если что-то покажется непонятным. Ухил заерзал на стуле удобнее устраиваясь. Ассамблея – это первое великое собрание, на котором участвовали почти все силы Западного континента. Западного? Да, так называется наш континент. А сколько их всего? Я не знаю, Ухил пожал плечами. В школе про такое не говорят. Продолжай. Много лет назад жил ужасный тиран, Палач Джулами. Ухил положил руки на живот и приготовился к долгому рассказу. Он объединил весь континент и уничтожил всех несогласных. Джулами убивал каждого, кто поднимался выше шестого ранга. Он даже приказал мудрецам лазурного храма придумать общий язык, на котором будет говорить весь континент. Его, кстати, и сейчас используют. После себя он оставил очень ослабленный континент. Все ненавидели и боялись Джулами. Даже летоисчисления приняли со дня его смерти. Ухил умолк и о чем-то задумался, уставившись в одну точку. «Продолжай. Не стал ждать?» А, хорошо. Ухил вздрогнул. После смерти Джулами начали появляться боги небес, и около восьми тысяч лет назад, до девятой стадии, прорвался великий герой континента, высший бог желтого неба — Сикко. Это он создал банк и распространил его по всей планете. «Банк — это очень хорошо, но давай ближе к нашей истории». Ниэль глянул в окно. «Терпение, мой друг. Около пяти тысяч лет назад случилось великое вторжение. Тогда на наш мир напали люди, не обладающие никакими способностями, но умеющие управлять огромными небесными твердями. Они сами по себе ничем не отличались от неодаренных, но при этом убивали богов». «Это технологии, что ли?» — изумленно подумал Ниэль. «Тогда произошла великая битва». Ухил прикрыл глаза, будто что-то вспоминая, и продолжил рассказ. Сикка пожертвовал собой, взорвав себя и большую часть желтого неба. Он уничтожил армию противника и запечатал проход между мирами. Тогда сила взрыва была так сильна, что огромная часть нашего континента стала безжизненной. Эту часть называют безмерной пустошью, она севернее нас. После этой битвы вся планета была в ослабленном состоянии. Почти все боги были либо убиты, либо ранены, а единственный высший бог пожертвовал собой. Он и правда герой, пробормотал Ниэль. Долгие годы в истории не было знаменательных событий, пока две с половиной тысячи лет назад не спала защита с острова Джула, через которую даже Сикка не мог пробиться. Там жил Джулами, туда же складывал все свое богатство. Представляю, что за бойня там была. Перебил Ниэль. Битва действительно вошла в историю как одна из самых крупных. Ухил неодобрительно посмотрел на Неэля. Каждый хотел захватить себе больше сокровищ. Вот именно в то время и состоялась Великая Ассамблея, в которой участвовали сильнейшие силы нашего континента. На ней было решено, что ради выживания нужно увеличивать общую силу, иначе следующее вторжение мы не переживем. Каждая сторона поделилась чем-то. Были обнародованы руны, кузнечное дело, алхимия, методы развития, техники. И прям все бескорыстно выдали свои секреты, не поверил Ниэль. Они поделились лишь частью, но и этого хватило. Вдобавок обнародовали записи допросов захватчиков еще со времен вторжения. Правда, многого узнать не получилось. Каждому иномирцу в голову был вставлен какой-то предмет, через который их убивали свои же, когда узнавали, что те в плену. Но и этого хватило, чтобы узнать о свободе выбора станках, заводах и многих других новшествах. Неожиданно. Нель фыркнул. «Но это же чужие технологии. Как они смогли так просто прижиться в нашем мире?» «Непросто. Пришлось подстраивать под нас, но общая идея очень помогла развитию континента. Тогда и неударенных появились права, им позволили учиться, работать, занимать высокие должности». Вот сын республики каждые пять лет выбирается. Тоже из обычных людей. У одаренных времени на управление мало, а вот обычным людям это только в радость. Ухил сухо кашлянул и налил себе стакан воды. Ладно. Нель снова посмотрел в окно. Мне и так много чего переварить надо. Давай начнем обучение. Будем каждый день перед уроком разговаривать на разные темы. Нель не забыла своей миссии. Он не хотел в первый же день показаться Нера безответственным человеком, поэтому решил уделить достаточно времени и ей. «Хорошо», — легко согласился Ухил. «Давай начнем». Нель сидел в СМИ и изучал буквы под руководством Ухила. Он начал понимать, что все считывает гораздо быстрее сестры. «Может, поэтому нас умниками зовут? Или это из-за знания и опыта прошлой жизни?» Хотя, когда я заявил Нера, что за несколько дней читать научусь, он воспринял мои слова спокойно, не высмеял. Видимо, все умники такие. Думал Ниэль. Ухил безмерно удивился, когда Ниэль всего через какие-то два часа не только запомнил все буквы, но и научился писать каждую. Ну ладно. Ниэль отложил стальное перо. — Мне надо уйти. Вы пока занимайтесь без меня. Завтра утром объяснишь мне правила чтения. — Хорошо. Озадачно кивнул ухил, поражаясь талант ученика. Нель вышел и отправился к дому с химета, спрашивая по дороге о нем у мальчишек. Почти сразу он почувствовал, что за ним следуют три человека. «Видимо, из тени розы». Подумал он и перестал обращать на них внимание. Дом найти удалось достаточно быстро. Обычная землянка, как у всех. Прокручивая в голове варианты возможной беседы с людьми тени розы, Нель весь день провел в слежке за схеметом, который до позднего вечера просидел дома и лишь ночью вышел на улицу. Когда Ниэль пришел домой, у Хилла уже не было. Мия и Лура весело болтали, спелись пташки. Ниэль присоединился к беседе, наслаждаясь тем, как счастливо сияют глаза сестры, но время приближалось к ночи, поэтому вскоре пришлось закругляться. Они поели и легли спать. С замиранием сердца Ниэль отвернулся к стене, Забросил в рот пилюлю обогащения разума и закрыл глаза, притворяясь спящим. Через несколько часов мучительного ожидания дверь открылась. Шрам медленно вошел в дом и огляделся. Он достал небольшой бутылек, откупорил его и перевернул, высыпав голубоватый порошок, который сразу же рассеялся в воздухе и затем подошел к Нелю. «Как тебя зовут?» «Нель». Против воли ответил тот, чему сильно удивился. Благодаря пилюле он оставался в сознании, поэтому быстро взял под контроль свою речь. «Сколько тебе лет?» «Девять». «Как ты пробудил энергию огня?» «Съел пилюлю». «Какую пилюлю?» «Не знаю». Шрам нахмурился. «Сколько ты нашел таких пилюль?» «Три». «Где вторая?» «Отдал сестре». Шрам очень удивился. Он повернулся и посмотрел на спящих девочек. Она стала одаренной? Да. Какую силу она пробудила? Туман. Как ты выжил после удара Фенриха? Съел другую пилюлю. Нель рассчитывал, что ему просто поверят, сославшись на действие порошка. А то, что все получилось так идеально, всякое ведь бывает. Шрам хмыкнул и задумался. Где ты нашел пилюли? В гробнице Абсолюта. Нель решил остановиться именно на этом варианте. «Абсолют, значит», — пробормотал шрам. «Что ты нашел в гробнице?» «Кристаллы, зеркало, три пилюли». Нель весь вспотел под одеждой. Он очень надеялся, что шрам не станет проверять кристаллы. А скрывать информацию о них означало вызвать подозрения. Без кристаллов он бы не смог так быстро стать новиком. «Что за зеркало?» — с интересом спросил шрам. Большое прямоугольное. И где оно? Мужчина снова огляделся. Украли. Шрам возмущенно кряхнул от такого ответа. Где украли? На горе. А гробница далеко? Не знаю. Как это? Я случайно нашел ее. Больше не могу найти. Что ты знаешь о наследстве длиннопалых? Ничего. Не удивился. Ты встречался с кем-нибудь из Союза Семи? Нет. еще один странный вопрос для неэля ты работал или работаешь нет неэль не считал поиски трав работы через несколько минут самого подробного допроса он наконец развернулся и направился к выходу возле двери он резко остановился развернулся и подошел к девчонкам посмотрел на ту что лежало с краю как тебя зовут мия спокойным голосом ответила сестра «Какую энергию ты пробудила?» Ему, видимо, в голову не пришло спрашивать про глаза или родословную. «Почему? Нель ведь пробудил глаз. Почему тогда его сестра не могла?» Нель задал себе этот вопрос, поняв, как он просчитался. В кармане, будто в ответ ему монета слегка нагрелась. «Туман». Так Шрама продолжал ее расспрашивать, и последний его вопрос заставил Неля напрячься особенно сильно. Что, брат, тебе показывал из гробницы, кроме пилюли? Зеркало и кристалл. Нель сжал в кармане монету, благодаря ее за то, что та не дала ему отдать гусеницу Мие. Когда шрам ушел, Нель продолжил притворяться спящим, внутри него клокотал гнев. Одна малейшая ошибка, и все бы пропало. Если бы он допрашивал Мию так же подробно, как и меня, то все вышло бы наружу. Я бы потерял кольцо, монету и жизнь. Мне нужна сила. Я не могу вечно полагаться на монету. Я опять забыл поискать про нее в книгах учителя. Почему я всегда про это забываю? Я же с самого начала очень интересовался ее историей. Думал Неэль. Он почувствовал что-то необычное, когда почти провалился в сон. Открыв глаза, Нель увидел вокруг себя странный мир. Все было прозрачным и неестественным. Везде гуляли разноцветные ветра, а недалеко виднелись пестрые тучи. Нель был поражен увиденным. Он попробовал пойти вперед, но вместо этого полетел. Опустив голову, Неэль не увидел своего тела. «Где? Что со мной?» — испугался он. Взяв себя в руки, Нель провел несколько экспериментов и понял, что словно бы вылетел из физического тела и сейчас путешествует по другому миру в виде духа. Здесь он мог летать, но не мог ни до чего дотронуться. Единственное, что осталось проверить, — это многочисленные разноцветные облака. Полетав вокруг, он направился к ближайшей туче и увидел, как внутри нее сверкают изумрудные молнии. Потянувшись к ней, он тут же получил болезненный удар и отлетел подальше. Оглянувшись, Нель заметил неподалеку еще одну тучку. Выглядела она намного безобиднее, в нее он и залетел. Ниэль оказался в небольшом садике, где сидели несколько девочек и весело болтали. Он с удивлением узнал Луру. Она хвасталась девочкам своим новым платьем, которое сшил для нее отец. Неэль отметил, что все вокруг выглядит неестественно. «Сон», — понял Неэль. Он попытался как-то воздействовать на девочек, но ничего не получилось. Они его не видели, а он мог только стоять и смотреть. Вылетев из облака, Нель, охваченный любопытством, поспешил навестить сны других людей. Он видел знакомцев и незнакомцев, их мечты и страхи. В то первое облако с изумрудными молниями он так и не смог попасть. Нель догадался, что это сон Мии, видимо, защита родословной или глаза не впускала чужаков внутрь. Посетив десяток облаков, Нель устал и медленно покинул этот мир. Он открыл глаза, чувствуя сильную слабость. Похоже, из-за пелюли обогащения разума я прорвался на первый ранг кошмара. Мое тело все время оставалось тут, пока разум путешествовал в мире снов. Какая странная способность, — думал Ниэль. Наконец, за несколько часов до рассвета он уснул.